Глава тридцать шестая. Четвёртый. Можешь оставить своих миньонов здесь. Как обидно звучит. А ещё она проигнорировала вопрос Светке. Так что та в ответ тоже покраснела от ярости. Я смогла придумать, как нам всё бесскромно организовать. Вот только провести с собой я смогу только тебя одного. Что ты задумала? Переформулировала свой вопрос Светка. А с чего вы взяли, что я могу вам доверять? Когда Шак резко сделала несколько шагов в нашу сторону, уже никто бы не смог не заметить, что она просто пышет яростью. Я иду против клана ради своей чести. А за что дерётесь вы? Вот ты, Александр, «Готов поручиться жизни, что никто из присутствующих не шпионит на время вечности?» «Да. На самом-то деле я даже не думал о подобном, но при ответе на некоторые вопросы нельзя сомневаться, иначе вся система пойдет в разнос». «А если неосознанно?» Вкратчивым голосом продолжила Шакар. «Может быть, вон того бородатого давно загипнотизировали, а в робота встроили передающий чип, Или вон, у того плешивого Мелмикенца взяли в заложники всех родственников. А ведь игра-то идёт очень серьёзная. Почему я раньше не допускал таких возможностей? У нас ведь не рыцарский поединок, правил нет. К счастью, первой нарушила повисшую гробовую тишину анемешка. Проверять так это или нет, нам не придётся. Я проведу тебя в одно место, ты сделаешь то, что должно, и всё закончится. Я согласен. А теперь остальным. Ждите меня. Только не наделай глупостей. Только не наделай глупостей. Борис и Светка сказали это синхронно. Такое даже немножко пугает. Мы подождём тебя здесь, пока всё не разрешится. А этот пушистик, после всего сказанного, поддержка мне очень пригодится. Шакарт тем временем повисла на моей правой руке и без всяких ухищрений направила нашу пару прямо в сторону центра карантинной зоны. Через 20 минут неспешного хода мы встретили первый патруль. Потом на пути начали попадаться защитные бункеры, склады техники, инженерные площадки, где в ярких вспышках собирались боевые роботы и какие-то странные, похожие на китайских драконов, летательные аппараты. Я попытался изменить маршрут, чтобы пройти к ним поближе, но аними meshкой силы притянуло меня к себе, заставив двигаться прежним курсом. Чуть не забыла Пероя за время нашей прогулки Шакар заговорила: "Если что, мы на свидании, так что постарайся без лишних движений". Теперь понятно, почему на нас так смотрели те несколько живых игроков, что попадались нам ранее, на меня с презрительностью, на Шакар с какой-то даже завистью. Впрочем, что я понимаю в их психологии? И заодно, в статусе любовника я могу пройти куда дальше, чем без него. Какой у тебя план? «Может, теперь-то расскажешь?» Прежде чем согласиться на эту авантюру, были, конечно, сомнения, но потом пришла мысль, «А что я теряю?» Все потраченные на оборудование деньги можно считать инвестицией, так что максимум чего я лишусь — один уровень. При том, что я могу получить в случае успеха ставка просто ничтожная. Но, с другой стороны, не хочется терять вообще ничего, так что лучше быть в курсе. «Теперь можно». Настроение у Шакар было видно поднимается с каждым шагом. Как известно, Джи не принимает такие решения, как введение карантина без подстраховки, так что сейчас в центре нашей территории появилось строение, где было создано её локальное воплощение координатор. В данный момент проблема в том, что всю информацию для оценки обстоятельств ему предоставляют время вечности, что, как ты понимаешь, играет не на руку твоей планете. Сейчас мы прошли почти всю систему защиты, так что останется только тебя к нему провести. Обычного игрока он бы слушать не стал, но вот царя проигнорировать нельзя. Это твое право отстаивать интересы Земли. Ну, а обладая всей полнотой информации, думаю, координатор примет решение не в пользу старшей, а то и оштрафует за попытку дезинформации». Тут Шаккар сдавленно хихикнула и даже сильнее сцепилась в мою руку. Я же до сих пор был под впечатлением. Действительно, всё просто. Зачем воевать, если можно спокойно решить вопрос мирно? А главное, это получается и проще, и надёжнее. Всё-таки не зря Анимешку называют гением. Между внешним оборонительным кольцом карантина и центральным зданием, где, по словам Анимешки, находился координатор, расположилась группа полигонов. на которых отрабатывали групповые построения и взаимодействия отряды под клановым значком времени вечности одиночные бои групповые столкновения с применением техники казалось весь мир вокруг гремит и взрывается и почему нас даже никто не пытается остановить когда нашу пару пропустил внутрь бронированный по максимуму носорога подобный охранник я всё-таки не выдержал а я тут за главную а безоружее ещё улыбнулась шакар Остальные ушли решать глобальные вопросы, а в тактической подготовке мне нет равных. Кто бы мог предположить, что тут в это время сможет случиться что-то действительно серьёзное. Судя по всему, Анимешка ничего скрывать от Анотари не собирается и с трудом сдерживает восторженное попискивание, представляя, в какой скандал всё это превратит. Да уж, и мы тоже помощь психолога не помешала. Мне кажется, или все долгоживущие во вселенной немного сумаเฉющие? Размышляя каждый о своём, мы всё глубже и глубже опускались по переплетению коридоров и этажей. Пожалуй, даже с картой мне потребуется немало времени, чтобы отсюда выбраться самостоятельно. Странно, почему меня посетила эта мысль. Мы почти пришли. Еле слышно и впервые за долгое время серьёзно сказала Ани Мешка: "Не меньше минуты. И множество различных манипуляций потребовалось ей, чтобы открыть следующую дверь. Но наконец она распахнулась, открыв нашему взгляду небольшую овальную комнату с одной единственной фигурой, застывшей в центре. Вот и он, координатор. Твою ж мать, опять робот. За спиной шмыгает носом шакар, пока ещё деликатно напоминая, что надо бы поторопиться. Шаг вперёд и передо мной вспыхивает несколько табличек. Судя по тому, что анимишка никак не отреагировала, вижу их только я. Координатор же так и не пошевелился, только глаза сверкнули на какое-то мгновение, или показалось. Всё-таки он немного пугающий. Ведь если так подумать, то сейчас именно он принимает решение, как будут выстраиваться отношения земли и всей остальной вселенной. Этое авечестлённое воплощение лжи. В этом его сила. он сможет учесть не только букву закона, но и его дух. И в этом же и его слабость. Все учесть невозможно. Но Джи и это постаралась охватить. Все множество вариантов оказалось сведено к нескольким основным векторам, определенным игровыми путями. Путь света. Покаяться, принять наказание и согласиться на запуск процесса интеграции Земли под контролем первого клана. Путь хаоса. Превозгласить восстание против сложившегося порядка, заключить договор о тотальной войне на ближайшие сто лет. Путь царя. Провозгласить свое право защитника, последствия неизвестны. Путь шпиона. Убить координатора, последствия неизвестны. Замершая напротив меня аватара Джи впервые пошевелилась, по птиче склонив голову. По плану анимешки я должен выбрать третий вариант. который появился только благодаря моему классу, но неужели она таре не могла это предусмотреть? Да уж, хорошо, конечно, что я начал думать, прежде чем делать, но было бы лучше, если бы это начало происходить пораньше. А, к чёрту всё. Делаю снимок пространства передо мной и отправляю пушистику и светки. Мне нужен взгляд со стороны, и желательно не один. — Ты скоро? — не выдержала Шакар. — Тут всё не так просто, как ты говорила. Не отвлекай. Получилось. Замолчала. Значит, сама она с координатором никогда не взаимодействовала. Иначе бы уже поняла, что я просто тяну время. Да уж, видимо, общаться с представителем Всемогущей ГИ, рискуя, если что пойдёт не так, вообще всем своим игровым процессом тут опасаются. Как не крути, для таких целей лучше использовать туповатых новичков. И, похоже, в моём случае это не оскорбление, а диагноз. И как тебе ока разодела так вляпаться? Вот пушистик лёгким намёком подтверждает ход моих мыслей. Ты просто идиот. А вот кое-кто даже сдерживаться не собирается. Если отбросить в сторону подколки с одной стороны и чуть ли не истерику с другой, то суть того, что они мне сообщили, получалась примерно следующая. Путь света точно не подходит. Он по факту отдал бы нас в рабство во времени вечности. которые, как ни странно, и оказались бы первым кланом Ариала. Путь хаоса тоже та ещё засада. Любой может убивать любого. Плюс попали бы все ограничения по территории перемещения для пришельцев. Тотальная война, она такая. А учитывая разницу в возможностях для землян, всё бы закончилось тем же самым, что и в первом случае. С путём царя вроде бы всё нормально, но есть подвох. Право стать защитником нужно доказать схватки со случайным экзекутором противника. Подсказать, какой там будет минимальный уровень без шансов. Получается сама или по договорённости с ящеркой. Шакар завела меня в идеальную ловушку. Попробую я отступить или выйти из игры, не поможет. В таком случае я только сбегу от ответственности, а сам хранитель будет определять, каким путём всё пойдёт дальше. Станет ли что-то от этого лучше? Вряд ли. Варианты-то останутся те же самые. Но вот то, что у тебя есть второй глаз, она не учла. И тут у нас появляется возможность. Будет жестоко, но может быть, это как раз именно то, что нужно этой планете. Сколько я общаюсь с её лидерами, им нужна хорошая встряска. А ведь я не обращал внимания раньше, но Светка действительно в последние наши встречи была какой-то потухшей. Она как она искренне радовалась возможности заняться реальным делом. Похоже, и её катали наши суровые геополитические реалии. А что за встряска? Добавляя в общий чат Пушистика и вообще всех своих. Пусть прочитают всю нашу переписку и тоже будут в курсе. Война, как только координатор пойдёт, Рейки не быстро сориентируется, что временно на планете никакие законы Джи не действуют и начнут наступление. Наша задача будет очень простая защитить и удержать хоть небольшой клочок земли. И тогда, потом с него мы сможем начать своё контрнаступление. Теми, кто хочет побеждать, теми, кто хочет и умеет сражаться. Как Пафос назучит. А дока этот период беззакония будет продолжаться. А вот и Борис, как всегда конкретен и задаёт правильные вопросы. Неизвестно, в таких случаях Время повторного появления определяется цифрой случайного порядка. Это может быть мгновение, час, день или даже год. Нет, это ситуация, что приводит меня в восторг. Неужели Джей меня превращает в адреналинового наркомана? И мне это нравится? А менее рискованных вариантов нет? Борис все-таки решил дожать вопрос до конца. Хоть в ком-то еще преобладает здравый смысл. Нет, и, пожалуй, это даже хорошо. Иначе бы мы никогда не решились на что-то подобное. Сейчас не будем тратить время. Мне нужен хотя бы час, чтобы организовать хотя бы первое кольцо обороны вокруг зоны карантина. Саша, ты должен мне этот час дать. Все остальные делайте, что хотите, но в течение 60 минут ни один из боевых отрядов пришельцев не должен покинуть пределы карантина. Неплохая миссия получается из разряда продержись до прихода подкрепления. И готов поспорить, уровень сложности у нас будет не ниже кошмара. Ура! Кто бы сомневался, что Мария будет в восторге.